История пятая. Лесной болван. Когда жизнь заставляет задуматься о главном. Ещё один вариант жизненного тупика следование за ложными ценностями. Речь идёт обо всём том, что в повседневной речи называется соблазнами и искушениями, в философии нарушением этики и морали, в психологии одержимостью тенью и компромиссами с совестью. Люди, оказавшиеся в этом капкане, могут быть социально успешны, привлекательны для других, но в глубине души они ощущают пустоту. В этом случае человек имеет возможность купить всё, что угодно, но не способен насытиться и испытать радость от приобретённого, а вместе с материальными благами к нему приходит параноидальный страх утратить нажитое. Или он обладает большой властью, но остаётся одинок, так как никому не доверяет из страха предательства. Слепое следование ложным ценностям напоминает мне историю про свинью и уду, которую я услышала от приятеля, работавшего на свиноферме. Всем животным выдавали еду в общем загоне, но одну, они её называли Иуда, кормили отдельно у входа в бойню. Когда подходил момент забоя, у Юды начиналось время трапезы. Остальные свиньи беззаботно бежали в её сторону, не подозревая ничего плохого. Увы, это всегда была их последняя пробежка. Производитель считал, что так он уменьшает уровень стресса у свиней и сопровождает их на тот свет более гуманно. Животные отправлялись в потусторонний мир, думая, что их ждёт лишь очередная порция еды. Ложные ценности, когда человек идёт не туда из-за чего-то вроде жажды наживы или безграничной власти, напоминают мне такую свинью Иуду с её приманкой. Кажется, что можно просто следовать подобным принципам и ничего за это не будет. Но в итоге многие сталкиваются с духовной смертью. Говоря психологическим языком, такой смертью оказывается одиночество и невозможность образовать близкие связи, утрата смыслов, внутренняя пустота, ощущение однообразия дней, чувство застревания. Всё это случается с теми, кто потерял контакт со светлой частью своей психики и долгие годы следовал за внутренней свиньёй иудой, поверив её обещаниям счастья. Но почему вообще мы делаем подобный выбор? Приносим этику и мораль в жертву, а в приоритет ставим хождение по головам на пути к успеху, предательство или манипулирование ради собственной выгоды. Помните, в начале, рассказывая про эго и самость, я описывала утрату связи с внутренним великим человеком, с самостью, с красным углом в избе, если представлять дом как метафору личности. В подобном случае пустота, образовавшаяся на месте потерянного, по принципу свято место пусто не бывает, заполняется чем-то другим. Если детство было благополучным, у нас не возникает подобного внутреннего раскола. Будучи ребёнком, мы, чувствуя связь со своим красным углом, мы ощущаем сакральность окружающего мира, мы трепетны по отношению к природе, чувствительны ко многому, начиная от близких и заканчивая плюшевой игрушкой. Вы могли наблюдать, как бережно ребёнок укладывает на ночь любимого медвежонка или искренне плачет над случайно убитым паучком. Насколько же много в этом процессе значимости и искренности. У детей совершенно особенная связь и со временем. В ранние годы в нашей жизни словно присутствует два временных пространства. Одно мы видим на циферблате часов и календаре, Другое ощущаем внутри, где каждый момент и общее течение жизни целая вселенная. Вооружившись мифопоэтическими образами, чтобы проиллюстрировать эту идею параллельного времени. В глубинной психологии эти два времени обозначаются разными понятиями. Хронос от древнегреческого хронос время, то есть последовательность и хронология в буквальном смысле. И кайрос От древнегреческого кairos благоприятный момент, то есть особое временное пространство, не описываемое рациональным языком. Древнегреческий бог Кайрос изображается в виде идущего на цыпочках юноши и символизирует моменты удачи, счастливые мгновения, хорошее стечение обстоятельств. Эту метафору можно перенести и на наше время. Так Кайрос сопровождает ребёнка Когда он едва проснувшись с 1 января бежит к новогодней ёлке распаковывать подарки от Деда Мороза. Приходят он и к влюблённым, которые часов не наблюдают. Приславутое быть в потоке также про присутствие Кайроса. Если благополучие и безопасность в детстве были нарушены, всё начинает ломаться. Возникает внутренний раскол. Контакт с самостью пропадает, а вместе с ним уходит и ощущение глубокой связи с миром. Кайрос исчезает, и остаётся лишь Хронос с его тиканьем часов и тянущимися или наоборот, пролетающими ничем не примечательными днями. Если ранний опыт включал в себя столкновение не просто с сильным стрессом, а ещё и с насилием или жестокостью, детская психика словно расщепляется на две части. Одна будет воплощать вселенское зло, а вторая убежище, где можно скрыться. Нередко оказывается, что хрупкая эго ребёнка уходит на тёмную сторону и идентифицируется со злом, а душа, самость прячется в убежище, чтобы сохранить себя. Подобное мы видим в произведении Повелитель мух Уильяма Голдинга. Среди мальчиков, застрявших на острове, стихийно возникает культ поклонения зверю. Они превращаются в жестоких дикарей, сначала издеваясь над своими товарищами, а потом и убивая их. в конце книги после спасения выжившие горько оплакивают свою утраченную невинность и чистоту души. Вот ещё один показательный пример. Есть свидетельства, что серийные маньяки нередко сами подвергались насилию и издевательствам в детстве. Кто-то взрослый посадил в их детскую психику зерно зла, которое принесло чудовищные плоды. Такое мы видим в фильме Клетка с Дженнифер Лопес в главной роли. Женщина-психиатр проникает в сознание серийного убийцы, находящегося в коме. На его счету почти десяток жертв молодых девушек. Последнюю похищенную так и не нашли, и есть надежда, что её можно спасти, но для этого нужно внедриться в бессознательное преступника и выяснить, где находится камера пыток. Путешествуя по внутреннему миру маньяка вместе с героиней фильма, мы видим, что там заправляет жестокий, беспощадный и совершенно отвратительный король. Но есть и другой персонаж маленький, чувствительный мальчик, который постоянно прячется, но при этом жаждет спасения и хочет сотрудничать с доктором. Эти примеры безусловно экстремальные. Увы, агрессивная среда действительно часто способствует тому, что светлая, искренняя часть ребёнка прячется, а тёмная становится выпуклой. Я приведу один клинический случай, чтобы показать, как подобная история может выглядеть в реальности. Как обычно, мы начнём с момента здесь и сейчас. Погрузимся в причины текущего состояния клиента и немного поговорим о том, что же делать в подобной ситуации. Итак, познакомлю вас с П. В психологическом консультировании есть понятие приведённый клиент. Это история, когда жена сказала поработать над древностью, или муж рекомендовал мне заняться самооценкой. Такой человек приходит к психологу, но не чувствует собственной потребности разбираться с той или иной темой. Он словно отбывает повинность для галочки, чтобы другой видел его работу над собой. Часто это не приводит ни к чему хорошему, так как исследование собственной психики задача не из лёгких и может занять месяцы, а то и годы. Лишь человек с устойчивым намерением что-то изменить в себе и в своей жизни способен пройти сквозь то, что встретится на пути. Непонимание, куда двигаться, тягостные чувства и даже ухудшение состояния. У приведенного клиента будет отсутствовать мотивация сотрудничать с психологом и уж тем более испытывать какой-либо дискомфорт. Пришедший на первую сессию мужчина сначала показался мне именно таким приведенным клиентом. Моя бывшая девушка, её зовут Те, сказала, чтобы я сходил к психологу. Она считает, что я всё разрушаю и со мной невозможно ничего планировать. Он также сообщил, что тень не хочет больше быть с ним, но ему это не так и важно, потому что в ближайший год он будет очень занят по работе, и для отношений сейчас не время. П выглядел очень энергичным, на грани с неусидчивостью. Мужчина был аккуратно одет, а в кабинет пришёл с дорожной сумкой. "Мне от вас на поезд", пояснил он. Его краткая презентация текущей ситуации всем своим видом демонстрировала мысль «Мне все равно, мне просто сказали сюда прийти». Речь Пэ была полна описания внешних событий, при этом практически не затрагивала внутренних переживаний. Я спросила его, чего бы он хотел от терапии. Пэ шутливо сказал, «Не знаю, может, мне нужно стать менее разрушительным, как думаете?» Затем он развалился в кресле и отметил, что, честно говоря, устал, а отношения всегда приносили ему только головную боль, Так как вам, женщинам, постоянно что-то нужно. В этот момент мне показалось, будто бы мужчина несколько раздражён фактом, что человеческие отношения не подчиняются понятным ему законам бизнеса и экономики. Было видно, что его несколько тяготили мои расспросы о нюансах самочувствия и тонкостях общения с те. Думаю, он с большим удовольствием поговорил бы про политику, обсудил экономические новости или спорт. Из темы отношения он словно выпрыгивал, не желая оставаться там ни минуты. При этом, рассказывая про те, он мельком упомянул, что она лучшая, что с ним случалось. Подобная полярность от мне всё равно от отношения одни проблемы до она лучшая, что со мной было, начала наводить меня на некоторые мысли. Я задумалась, может быть, позиция приведённого клиента тоже является неким прикрытием того, что на самом деле П хочет сказать. Сам факт, что этот занятой мужчина нашёл время прийти на сессию прямо перед поездом, могло означать наличие некоего запроса. Есть такая фраза: ноги сами привели. Она означает, что нечто бессознательное двигало человеком, и он в итоге где-то оказался. Я предположила, что, возможно, ноги привели П ко мне в кабинет. А его голова пока не понимала зачем. Его бессознательное требовало к себе внимания, а сознание прикрывало этот факт обесцениванием, отшучиванием и спешкой. Хотя Пэ не видел острой необходимости над собой работать, мы договорились о регулярных встречах, потому что он обещал своей девушке, и ему любопытно, как устроена психология. Похоже, ему важно было подчеркнуть личное равнодушие к процессу. Первые недели он относился к сессиям показательно пренебрежительно. Опаздывал, отвечал на звонки, говорил о делах, формально пересказывал свои сны, которые часто были повторением событий дня. Я не чувствовала особой заинтересованности Пэ в собственном внутреннем мире и начала уже думать о том, что мой подход не для него или что терапия ему все же не нужна. При этом я продолжала придерживаться гипотезы, что подобное отношение может быть защитой Так как П посещал сессии, а пропущенные встречи исправно оплачивал. Такое бывает, если чувствами и душевными потребностями человека долгое время пренебрегали. Тогда он и сам перестаёт считать свой внутренний мир чем-то заслуживающим внимания, а задача психолога попробовать взрастить эту значимость хотя бы в терапевтическом пространстве. По мере того, как П ощущал себя всё более свободным, его темная сущность начала заполнять пространство терапии. Он саркастически отзывался о начальстве и подчиненных, в красках рассказывая, какие они недалекие, злобно комментировал текущие новости. Высмеивать других и иронизировать было его любимым занятием. Ему нравилось считать, сколько могут зарабатывать психологи, отмечая, что это неплохой бизнес. Я все больше убеждалась, что П. было важно держать терапию под контролем, и не допускать ни малейшего намёка на то, что этот процесс может быть хоть сколько-то значимым. Мужчина блистал остротами и насмешками, чувствовал себя неуязвимым и довольным собой. Я в свою очередь ждала, что будет дальше. Давайте в этом моменте обратимся к нашей схеме с айсбергом, чтобы рассмотреть такую структуру личности. На верхушке айсберга находится эго, на границе между эго и самостью расположилась тень. А самость, скрытая под водой, находится в клетке. Эго и самость здесь разъединены, а самость при этом не свободна. Чтобы пояснить происходящее, обращусь к одной показательной метафоре. Психотерапевт Дональд Калшит в своей книге Травмы и душа говорил, что ребёнок, столкнувшийся с адом в окружающей действительности, и внутри своей психики спускается в бессознательный ад. населённый бесами, демонами, монстрами и падшими ангелами. Слайс на Данте автор описывает наихудший из демонов по имени Дид, от приставки дис из латыни разделять, отрицать. Дис также похоже на греческое диа, например, диаволос дьявол. Этот же корень мы видим в слове диссоциация, в психологическом термине, означающем ощущение внутреннего раскола, разъединения с собой. Слова дистанция или дизастер тоже подразумевают разделение. Дизастер в переводе с английского катастрофа. Слово происходит от итальянского дизастра, буквально отдаление от звезды. В противоположном лагере находятся слова, связанные с соединением, общностью, например, симболис, символический от греческого син вместе и вала бросать. Визуально этот раскол детской психики на тёмное и светлое можно заметить в картине Уильяма Блейка Добрый и злой ангелы, где мы видим драматичную схватку за невинного малыша. Если тёмный ангел, то есть демон расщепления дита, которым писал Калшет, победит, ребёнок будет жить, руководствуясь тёмными ценностями. Традиционно к ним относят высокомерие, отсутствие эмпатии, желание эксплуатировать других, лживость, чёрствость. а самость вместе со всем светлым, творческим, креативным, что могло бы проявиться в человеке, спрячется в глубинах бессознательного. В экстремальных случаях это даже может привести к нарциссическому или антисоциальному расстройству. Такие люди практически никогда не обращаются к психологам. В нашем же случае речь шла о защитах, похожих по форме на нарциссические. Эдуку маску ведь П обратился к специалисту. Постепенно погружался в процесс исследования себя, и несмотря на некоторое выпячивание собственных тёмных черт, по моим ощущениям, имел возможность получить доступ к своей светлой части. Фраза "Ты всё разрушаешь", которую ты говорила моему клиенту, очень созвучна концепции Дональда Калшеда про демона Дита. Ведь разрушение это и есть процесс разъединения на части. Таким образом, я предположила, что эго мужчины захвачено дитом, а его психика расщеплена на осколки. В такой ситуации человек словно служит своей тёмной стороне, на долгие годы застревая в детской травме, вместо того, чтобы развиваться, широко и многогранно реализовывать себя и, самое главное, иметь возможность для построения искренних отношений и обретения эмоциональной жизни. Подобная структура психики какое-то время вполне может работать, например, если речь идёт о карьере и достижениях. Тогда дит помогает заполучать всё больше материального ресурса и социального статуса. Ощущение жизненного тупика у людей, оказавшихся под властью дита, часто приходит вместе с неким крушением. Утрата капитала, смерть близкого, развод, Всё это может повергнуть в шок и принести с собой внезапное осознание того, что выбранный путь был неверным. Дело в том, что появляется область, принёсшая горечь и страдания, на которую человек не может распространить своё влияние. Возможно, и фоновое осознание: вроде всё хорошо, но что-то не так. Такое бывает, когда человек имеет много власти и материальных благ, но не может быть креативным. не получает удовольствия от искусства, не способен полюбоваться красотой гор или заслушаться шумом волн. Раскол внутри психики отбирает доступ к чувствам, разъединяет с миром, замыкает человека на самом себе. Например, П однажды разразился саркастической тирадой на тему хиппи, которые сидят и целыми ночами пялятся на звёзды. Он удивлялся, что такого они там могут видеть. и возмущался бессмысленности их времяпрепровождения. Мужчине было недоступное ощущение, которое испытывали эти ребята. Кайрос, божество счастливого момента, совершенно точно когда-то покинул его. Что же было дальше? Связь с Те виделась мне особенно важной, и я начала размышлять, что же она символизирует для моего клиента. Как оказалось, девушка была музыкантом, играла на авиалончели и выступала с оркестром. ты любила животных, была близка со своей семьёй. Пэ рассказал, что однажды она позвала его отвести корм в приют для бездомных собак. Вспоминая историю, мужчина подчеркнул, что это была пустая трата времени, так как всем не поможешь, и эта пачка корма ничего не решит. Хотя на ассессиях в своих едких комментариях П частенько обходил девушку стороной, в жизни он обижал её, задевал за больное. В эти моменты он преподносил под соусом: "Я желал ей лучшего, и а что такого?" Например, он мог спросить, каково ей было чувствовать себя на международном конкурсе музыкантов, с учётом того, что она родилась в маленьком городе, а вместе с ней выступают люди из знаменитых музыкальных семей. Из лучших побуждений мужчина бывало резко комментировал её внешний вид, поведение и даже речь. Всё больше признаков говорило о том, что П жил во власти дита. Темная часть личности абсолютно точно помогала ему в делах, при этом мужчина не чувствовал контакта с собой и строил отношения с людьми, основываясь на власти и подчинении и избегая близости. Именно поэтому он обесценивал тему заботы, задевал других первым и, чтобы не оказаться уязвимым самому, манипулировал, держал дистанцию. Служа Диту с его ложными ценностями, П ставил в приоритет собственное превосходство. Это делало его всё более успешным и всё более одиноким. На каком-то этапе терапии у мужчины начала развиваться подозрительность. Окружающие вдруг стали казаться исключительно враждебными по отношению к нему, а он будто оказался в изоляции. Мой клиент был уверен, что многие хотят его обмануть. У него даже была фраза на этот счёт: "Вокруг одно жульё". При этом П совершенно не замечал, что корень проблем кроется в нём самом. словно не желая смотреться в зеркало. Я, честно говоря, уже не видела просвета. Ведь чтобы начать что-то объединять в противовес раздиравшему его на части диту, нужно было получить доступ к символическому уровню психики П. Помните, ранее я говорила про префикс сим вместе. Там могло быть хоть что-то дающее надежду на связь с бессознательным, в котором заточен его внутренний ребёнок, а вместе с ним и самость. Одновременно с этим состояние П продолжало ухудшаться. Он предпринял попытку наладить общение с Стено, это не удалось. Он становился всё мрачнее, появилась рассеянность и агрессивность. Однажды П опоздал на поезд и раздражённо рассказывал, что в этом виноват его секретарь. В другой раз он потерял важные документы. Неоднократно мужчина забывал про сессии. Несколько месяцев в П и вовсе не появлялся. Когда он снова пришёл, у меня случилась небольшая перестановка в кабинете. На одной из полок в детском уголке П заметил игрушечную кухонную утварь. Немного повертев в руках маленькую сковородку, мужчина рассказал историю, как однажды, когда ему было лет 6, родители сильно ссорились, а П, затаившись, сидел в своей комнате. Отец выбежал из квартиры, а мама помчалась за ним, захлопнув входную дверь на замок и ничего не объяснив сыну. В этом возрасте он уже выучил сценарий их ссорной изусть. Папа пошёл курить в машину, мама уговаривать его вернуться, и минут через 30 они должны оказаться дома. Но прошло несколько часов, а родителей всё не было. Пэ вспоминал, что с наступлением Тимонаты он горько плакал от полного отчаяния и непонимания, как быть. Телефона нет, дверь заперта. Его одолевал голод. Мальчик знал, что делал папа, когда хотел быстро приготовить еду, и решил поступить так же. Он взял сосиски из холодильника, сковородку и поставил все на плиту, включив огонь на максимум. Маленький Пэ немного отвлекся, а спустя время почувствовал запах дыма. Мальчик побежал туда, трясущимися от страха руками схватил сковородку, из-под крышки валил дым и рвалось пламя. Обжегшись, он уронил все на пол и с ужасом увидел, огонь погас, Но на линолеуме остался расплавленный круг от расколонной крышки. Родители пришли уже затемно. Мама была заплаканная, папа сам не свой. Увидев испорченный пол, отец сильно накричал и ударил Пэ. Мама пыталась защитить ребёнка, но мужчина сказал, что сделает с Пэ, что захочет, так как никому не позволит портить купленное на его деньги имущество. Ожоги на руках мальчика и его испуг так никто и не заметил. «Получается, я уже тогда все разрушал, вот даже пол прожег», — иронично заметил П. Эта история впервые обнажила его уязвимость. Внутренний ребенок каким-то образом смог прорваться наружу за помощью. Я попробовала установить мостик между тогда и сейчас, отметив, что в детстве, похоже, происходило нечто сильно повлиявшее на его дальнейшую жизнь. Также я показала П. картину Уильяма Блейка, которую я упоминала ранее, Предположив, что тогда в 6 лет он тоже оказался невольным участником битвы добра и зла. И зло одержало верх, так как никто не мог защитить П от имевшего власть отца. Мужчина ничего не ответил, но постепенно стал обращаться к этому образом Блейка. Простой, но такой глубокий символизм картины, где есть и ангелы, и демон, а также невинный ребёнок. Помог ему начать связывать происходящие события с устройством собственного внутреннего мира. П стал осознавать, что стал кем-то из-за чего-то, но этот кто-то не истинно он. Мужчина обнаружил, что у него есть внутренний мир, во многом непознанный, и он как-то связан с внешним. П рассказал, что было после эпизода со сковородкой. Агрессивность отца сохранялась, родители в конечном итоге развелись. И все школьные годы мальчик прожил с мамой. На долгие летние месяцы его отправляли в лагеря, куда приезжали ребята из неблагополучных семей. Комнаты, где ночевали по 20-30 мальчишек, превращались в места для издевательств и насмешек. Младшие должны были прислуживать старшим, выполняя унизительные задания. П, пройдя через испытания младшего отряда, повзрослев, сам стал агрессором. Модель поведения, усвоенная от отца и затем закрепившаяся в лагере, стала темной маской, которая слилась с его личностью. А ранимая чувствительная детская часть, которая когда-то тоже была в нем, спряталась. Постоянное нахождение в такой мальчиковой иерархии научило его законам силы и власти и сделало повелителем мух. После школы и института дела у молодого человека быстро пошли в гору. Однажды обсуждая взаимоотношения П с бывшей девушкой, мы обнаружили кое-что интересное. Похоже, с ней его внутренняя неосознаваемая драма разыгралась снаружи. Как вы могли догадаться, т была максимально противоположным ему человеком. Она была в контакте со своей самостью и внутренним ребёнком, о чём говорит её творческой реализацией и многогранность интересов. Со своими чувствами и моралью. В её образ Пэ словно помещал свою светлую и детскую часть, которую то защищал, то атаковал. Вместо того, чтобы разбираться с этими частями психики внутри себя, он разыгрывал эту психодраму в отношениях. Постепенно мы поняли, почему Пэ избегает разговоров о своём внутреннем мире. Это было связано с тем, что он чувствует себя, цитирую, идиотом, когда говорит об эмоциях. Наш контакт развивался И однажды Пэн набрался смелости сказать об этом. Оказалось, мужчина был совершенно не уверен, как у него все внутри устроено. Поэтому держался разговоров о внешнем, то есть тех сфер, где был экспертом. Здесь опять сказался его опыт детских лагерей, в которых ребята становились жертвами буллинга, если называть вещи своими именами. «Никогда не показывай свою уязвимость, так как все может быть использовано против тебя». Этот закон он усвоил на всю жизнь. Удивительно, но даже в свободном и безопасном пространстве терапии Пэбес сознательно опасался нападения. Так как мы работали не первый месяц и уже немного освоили символический язык, я осмелилась кое-что предложить моему клиенту. В книге он юнгианского аналитика Роберта Джонсона Есть подробный разбор знаменитой легенды о Святом Граале. Эта история повествует о короле Рыбаке с незаживающей раной и о рыцаре Парсифале, который в конечном итоге всех спасает. Парсифаль переводится как невинный дурак, а его приключения символизируют исцеление мужской психики через контакт с собственным бессознательным. Так и в жизни мужчине, чтобы разобраться со своей психикой, иногда нужно стать дураком. То есть спуститься в область, где он не очень-то разбирается, и идти туда с открытым разумом, как если бы он ничего не знал и не имел никаких рациональных суждений. Для Пэ, который ощущал себя воротилой в мире бизнеса, чувствовать себя дурачком, блуждая в темном лесу бессознательного, было занятием не из приятных. Мой клиент уловил суть Парсифаля, но рыцарь казался ему далеким образом и как-то не резонировал. Однажды я пересматривала фильм "Форест Гамп" и обнаружила, что в английском имени героя созвучно с сочетанием слов "лесной болван". Оно выбрано не спроста, ведь главный герой Форест Гамп открыто идёт в новый опыт и не боится показаться глупым. Напротив, дурачок интегрирован в его психику настолько, что отражён в имени. Уже немного зная П и его чувство юмора, я предположила, что "лесной болван" будет ему по душе. И действительно, Мужчина сразу взял образ в оборот, то есть позволил себе быть хоть чуточку несведущим, наивным, дурашливым. Вместо злорадного и горестного ощущения себя как идиота, которому нужно сверяться с табличкой чувств, распечатанной на бумажке, чтобы что-то о себе понять, как он говорил, появилась игривая болванистость в контакте с бессознательным. Образ обаятельного дурачка, но не идиота, сослужил нам добрую службу. Огромное количество людей, особенно рациональных, состоявшихся в жизни, привыкших быть большими начальниками, испытывают сильный дискомфорт при изучении бессознательного. Им сложно быть потерянными новичками, ведь они привыкли считать себя экспертами. Но если фокус внимания всегда вовне, то внутри действительно многое может оказаться совершенно непонятным. Схожий образ мы видим и в русских народных сказках. Речь, конечно, идёт об Иванушке-дурачке. Обычно он с помощью волшебных средств, благодаря смекалке и интуиции, то есть не рациональному уму, а другому способу думания, успешно проходит испытания. Побеждает противника, женится на царской дочери, получает богатство. Часто он ещё и поэт и музыкант, может найти общий язык с животными. Он носитель особой речи, в которой много алогичного. В русской литературе этот персонаж встречается в таких сказках, как «Сивка-бурка», «Конек-горбунок», «Иван-крестьянский сын» и «Чудо-юдо». Подобные сказки есть и у других европейских народов. Немецкая сказка «Ханс-дурак» по-немецки «Ханс-дум» или итальянская «Пьетро-дурак» по-итальянски «Пьетро-пацца». Мы имеем дело с архетипической фигурой дурака, который на поверку совсем не глуп. В сказках Иван-дурак следует за своим внутренним благословением, интуицией, и знает, что всё будет хорошо. В этом персонаже много спонтанной жизненной энергии. Он не строит тревожных планов, не просчитывает всё наперёд, а идёт в жизнь, разбираясь с ней по ходу дела. Иван-дурак находится в контакте со своими ощущениями и доверяет им, когда оказывается на новых территориях. Он не делает никаких выводов, пока не разведает местность. Герой прислушивается к своим рецепторам и использует их по полной, не зацикливаясь на тревожном прогнозировании, что же будет. Вот пример из сказки Иван крестьянский сын и чудо Юда. Ну, братцы, говорит Иван. Заехали мы в чужедальную сторону. Надо нам ко всему прислушиваться да приглядываться. Давайте по очереди на дозор ходить, чтоб чудо Юда через Калинов мост не пропустить. Таким образом, именно Парсефаль, лесной болван или Иван дурак могут привести нас к гармонии, подобно тому, как сами они в сказках получают невесту и полцарство в придачу. Не боясь быть в роли дурачка, П стал охотнее записывать свои сны. Так мы обнаружили целую серию кошмаров, преследующих его с самого детства. В них он не может выбраться из подвалов к свету. то нет ступени, то дверь наружу захлопывается, и он не успевает выйти. При этом мужчина просыпался с учащенным сердцебиением. Сам Пэ интерпретировал эти кошмары как проделки демона Дита, то есть что-то вроде панических атак, связанных с расколом в его психике. Лесной болван стал новой, более конструктивной защитой для Пэ и в его общении с людьми. Мужчина стал позволять себе чуть больше близости а когда чувствовал, что слишком открылся, прятался под личину дурашливости. Нарциссическая маска стала не так нужна, так как появились другие, более мягкие инструменты. Безусловно, это не было в полной мере искренней и открытой коммуникацией, но говорило о некотором прогрессе. Сам Пэ признавал, что все еще не готов подпускать людей близко. Но все же постепенно он укращал своего демона, разрешая действовать только там, где ему место. Например, на переговорах, когда надо продавить лучшие условия. В контакте с людьми он учился не использовать запрещённые приёмы: жёсткую критику, уничижительные комментарии, гиперконтроль, пренебрежение. П стал менее жесток к другим и чуть более бережен к себе. Начав избавлять своего внутреннего ребёнка и светлую часть из плена демона Дита, П смог наконец смириться с уже случившимся расставанием с Т. В новые отношения он пока не вступил, но на последних сессиях мы обсуждали гипотетическое желание мужчины иметь семью. Похоже, развитие этой темы требовало ещё некоторого времени. Наша работа закончилась, когда навыки самоанализа П продвинулись настолько, что он стал сам подкидывать мне символические сюжеты. Например, однажды П сказал, что схожий с его жизнью мотив он увидел в фильме День сурка. И действительно, Эта история красочно демонстрирует, что происходит с людьми, столкнувшимися с подобным расщеплением на тёмное и светлое, искреннее и циничное. В этом популярном фильме мы видим утратившего все смыслы героя по имени Фил. Он ведущий прогнозов погоды на телевизионном канале, которого вместе с продюсером Риттой отправили делать репортаж с праздника Дня сурка. Фил хочет как можно скорее закончить ненавистную работу. Но внезапно начавшийся буран заметает все дороги. На следующее утро начинается необъяснимое. Проснувшись, Фил обнаруживает, что на календаре снова 2 февраля. Дни начинают бесконечно повторяться, что бы ни делал герой, его жизнь в буквальном смысле зацикливается. Фил проникается чувствами Крити и пытается влюбить её в себя, но он делает это своими тёмными методами. Хитрит манипулирует Ничего не выходит, пока он не начинает по-настоящему работать над собой. Помогает людям, берёт уроки музыки, учится создавать скульптуры. Только когда Фил становится искренним и усмиряет свою тёмную часть, Рита отвечает ему взаимностью, и день сурка заканчивается. В этом фильме мы видим ещё один пример того, как внутренний раскол, уход в ложные ценности, погружает человека в бессмысленное, однообразное существование. И в конечном итоге заводит в тупик. Только глубокая работа над собой, движение к собственной целостности, распаковка чувствительности и светлой части психики даёт свои плоды, выводя героя из замкнутого круга. Филу из дня сурка тоже пришлось пройти через фазу лесного болвана, когда у него ничего не получалось, и он действовал на неизвестных ему территориях творчества и искренних разговоров. Но именно это в итоге превратило 2 февраля в 3. Схожий мотив я позже обнаружила в древнегреческой культуре, где есть такие понятия, как гибрис, перипетии и Немезис. Простыми словами, гибрис это когда эго решает, что оно может на всё повлиять и всё себе подчинить. С древнегреческого гибрис, древнегреческая иврис означает высокомерие, гордыню. В античной традиции это считалось дерзким вызовом богам со стороны смертного человека. Как думали греки, такое поведение приводит к перипетии, внезапному исчезновению удачи, возникающему как реакция богов на неприемлемую дерзость. И тут вспоминается кайрос, который пропадает у людей, потерявших контакт с собой. В дальнейшем наступает божественное возмездие Немезис, от имени богини возмездия Нимезиды. Метафорический пример того, как гибрис приводит к плачевным последствиям строительство Вавилонской башни. По ветхозаветному преданию, после всемирного потопа человечество было одним народом, и все говорили на одном языке. Жители города Вавилона решили возвести башню до небес, чтобы прославиться. Бог разгневался на них за тщеславие и гордыню и заставил людей говорить на разных языках. Из-за чего они перестали понимать друг друга, не смогли продолжить строительство и рассеялись по всей земле. Вот такой раскол только на глобальном, а не на внутриличностном уровне. Это созвучно с тем, через что проходил Филы с дня Сурка, когда он сначала высокомерно решил, будто сможет быстро провести съёмки и уехать, потом, что может силой воли влюбить в себя Риту, но жизнь подкидывала ему перипетии и немезис. застревание в повторяющемся дне. Аналогичное происходило и с моим клиентом П, чьё эго из-за трагических обстоятельств детства оказалось во власти тёмных черт личности. Его гибрис по отношению к собственному бессознательному привёл к перипетиям и немезису, расставанию с Т, а также к болезненным симптомам, ярко проявившимся в какой-то момент терапии: подозрительности, агрессивности. И лишь переход в позицию лесного болвана интуитивно из следующего бессознательное помог исправить ситуацию. Работа с темой, представленной в этой главе, непроста, так как нередко затрагивает болезненный детский опыт, скрытый под толстым слоем защиты. Терапия П включала в себя множество сессий полных ошибочных гипотез, чувства застревания и каши в голове, как у моего клиента, так и у меня. Если вы узнали отголоски своей истории в рассказе П или Филе из дня сурка, я призываю вас крайне бережно и поступательно исследовать свой внутренний мир. Несколько вопросов помогут вам задать нужный вектор размышлений. Вопрос первый. Посмотрите на картину Уильяма Блейка Добрый и злой ангелы. Какие чувства она вызывает у вас, если представить, что изображённый ребёнок ваша душа? Вопрос второй. Когда вы решили, что людям нельзя доверять? Сколько вам было лет, когда вы оказались впервые преданными, обманутыми? Полезно будет нарисовать себя в том возрасте или найти фото, попробовав обратиться к своим чувствам в тот момент. Вопрос третий. В каких сферах жизни ваши тёмные части личности были бы полезны, а где они определённо вредят? Вопрос четвёртый. Каковы ваши правила жизни? По каким законам и принципам вы строите отношения с близкими и коллегами? Вопрос пятый. Чем вас пугают искренность и близость?